Детективы застали Алонсо Квадрада голым, когда пришли к нему в четыре часа дня. Они посчитали это благоприятным обстоятельством. Голый человек чувствует себя неловко перед одетым. Поэтому у взломщиков квартир бывает преимущество, когда они врываются в спальню к спящему. Голый человек вскакивает с постели, а перед ним грабитель в плаще и с пистолетом. Алонсо Квадрада принимал душ в раздевалке Ассоциации Христианской Молодежи на Ландис-Авеню, когда вошли два детектива. На обоих детективах были плащи, на одном была шляпа. На Квадрада не было ничего, кроме мыльной пены. «Привет, Алонсов", сказал мэр. Голому Квадрада попало в глаза мыло. «Черт!» — воскликнул он и стал поливать водой лицо. Он был очень худ, а лицо у него было бледное и желтоватое. Пышные усы казались огромными. А «Мы хотим задать вам еще несколько вопросов», — сказал Карелла. «Ну, вы выбрали время», — произнес Квадрадо. Он ополоснулся под душем, выключил воду, взял полотенце и стал вытираться. Детективы ждали. Квадрадо обернул полотенце вокруг бедер и прошел в раздевалку. Детективы последовали за ним. «Я только что играл в гандбол», — сказал он. «А вы играете в гандбол?» «Играл когда-то», — ответил мэр. «Самая хорошая игра», — сказал Квадрадо, сел на скамью и открыл дверцу одного из шкафов. «Ну, о чем будем говорить на этот раз?» «Вы знаете, что ваша кузина умерла?» — спросил мэр. «Да, я знаю. Похороны завтра». «Но я не пойду. Ненавижу похороны. Вы не бывали на испанских похоронах? Не видели, как все эти старушки бросаются на гроб? Это зрелище не для меня. Ей нанесли раны острым предметом, вы знаете?» «Да. Можете предположить, кто это сделал?» «Нет. Если бы Лопес был еще жив, я бы сказал, что это он. Но он тоже умер». «Больше ничего предположить не можете». «Послушайте, вы знаете, чем она занималась?» «Это мог быть кто угодно». Он вытирал ноги. Он потянулся к шкафу, вынул пару носков и стал натягивать их. «Интересно, как люди одеваются», — подумал мэр. «Все люди делают все по-разному. Никто одинаково не грызет початок кукурузы. Трудно найти двоих, кто одинаково одевается». Почему «Квадрада» начал с носков? С черных носков к тому же. Не собрался ли он на прослушивание для съемок порнографического фильма? Не наденет ли он сейчас ботинки раньше, чем трусы или брюки? Одевание — это еще одно таинство жизни. Чем она занималась? Ну, не совсем занималась, но все же. Работала над вопросом, примерно так. «И что же это было?» «То единственное, что она унаследовала от Лопеса». «Ну, говорите, не стесняйтесь», — сказал Карелло. Квадрадо снова потянулся к шкафу. Он снял с крючка трусы и надел. «Это ремесло Лопесов, сказал он и потянулся в шкаф за брюками. «Торговля наркотиками?» «Да, у нее был список». «Какой список?» «Его клиентов». Как она раздобыла его? Она ведь с ним жила, верно? Вы говорите про настоящий список с именами и адресами на листке бумаги? Нет, при чем тут лист бумаги? Но она жила с ним, она знала, кто его клиенты. Она мне говорила, что собирается заняться этим делом. Доставлять кокаин туда же, куда доставлял он. Хотела иметь небольшой приработок. «Когда она вам об этом говорила?» — спросил мэр. «Сразу после того, как его убили», — сказал Квадрата и надел рубашку. «Почему вы не сказали нам об этом в прошлый раз?» «Вы меня не спрашивали». «Это было ново для нее?» — спросил Карелла. «Что вы имеете в виду?» «Куплю продажу». «Да». «Она не работала с ним до того, как его убили». Они не были партнерами или кем-то в этом роде. Нет, вы думаете, что он стал бы делить хорошее дело с девицей? Да никогда. Но он говорил ей, кто были его клиенты. Ну, он не говорил так. Этот парень берет четыре грамма, а тот шесть граммов. Ничего подобного. То есть он не вручал ей список на блюдечке. Но когда какой-то парень живет с кем-то, он начинает болтать. «Знаете, что я имею в виду?» «Ну, например, он говорит, я должен отнести сегодня Луицу две порции по три грамма. Что-нибудь в таком роде. В общем, болтает, понимаете?» «В беседе под одеялом?» «Да, в беседе под одеялом», — сказал Квадратом. «Именно так. Джудит была умненькая. Когда Лопес болтал, она слушала». Скажу вам по правде, Джудит не думала, что это продлится очень долго. Понимаете, о чем я? После того, как он поранил ее. Ну, сколько может девушка мириться с этим? Он был псих и подонок. К тому же у него были еще и другие бабы, не одна Джудит. В общем, она старалась слушать. Она не могла знать заранее, что его убьют. Но она рассчитала, что никому не повредит, если... «Откуда вы знаете?» «Знаю что?» «Что она не знала, что его убьют?» «Я просто предполагаю, вы не возражаете, если я закурю?» «Курите», — решил мэр. «Я обычно люблю после игры покурить», — сказал Квадрадо, потянулся к сумке на полу шкафа и вытащил из нее жестяную коробочку из-под заменителя сахара. Они сразу догадались, что было в коробочке. Это удивило их, но не слишком. В теперешнее время люди покуривают травку даже на скамейке на другой стороне улицы от метро. Они наблюдали, как Квадрата запаливал свою закрутку. Он пососал ее и выпустил облако дыма. — Не желаете угоститься? — спросил он, любезно протягивая закрутку Мэйеру. «Спасибо», — сухо сказал мэр, — «я на службе». Карелла улыбнулся. «Кто были эти другие женщины?» «Но кто же их сосчитает?» — сказал Квадрадо. «Но была одна одноногая. Знаете, Аниту тудес. Она очень красивая, но у нее только одна нога. Ее здесь называют хромоножкой. В постели лучше ее не бывает». «На всякий случай имейте в виду». «Ну, Лопес с ней встречался». «И еще было. «Вы знаете этого человечка, владельца кондитерской на углу Масонов и Десятой?» «Так вот, с его женой». «Лопес встречался с ней тоже». «Все это время он продолжал жить с Джудит». «Кто знает, почему она так долго терпела?» «Он снова пососал закрутку». «Думаю...» что она боялась его, понимаете? Но ну, он все время угрожал ей и в конце концов стал прижигать сигаретами. И тогда она по-настоящему испугалась. Видимо, она решила, что лучше помалкивать и пускай он шляется к кому хочет. Как она предполагала обеспечивать этих людей? Что вы имеете в виду? Ну, клиентов Лопеса. Где она предполагала брать порошок? «Там же, где брал Лопес. И где это?» «У одной англичанки, дилера унций. У кого именно?» Лопес жил с ней когда-то. Джудит рассудила так. Что было, то прошло, а бизнес есть бизнес. Если девушка снабжала Лопеса, то почему бы ей так же не снабжать Джудит? «Значит, это была женщина. Да, блондинка, с которой он жил». Карелла посмотрел на мэра. «Какая блондинка?» — спросил он. «Я сказал вам, англичанка, с которой он когда-то жил». «Блондинка?» — изумился мэр. «Да, блондинка», — сказал Квадратов. «Что с вами, ребята? Вы плохо слышите?» «Когда это было?» — спросил мэр. «Год назад, может быть. Трудно вспомнить». У лопыса девушки приходили и уходили, как поезда в метро. «А как ее звали, не знаете?» «Нет», — сказал Квадрата, и в последний раз затянулся за круткой, прежде чем бросить ее на пол. Он чуть было не потушил ее ногой в носке, но вовремя сообразил, что обувь еще не надел. Мэйр любезно наступил на окурок. Квадрадо сел, натянул пару черных высоких башмаков на резиновой подошве и стал зашнуровывать их. «Где они жили?» — спросил Карелло. «На Эйнсли. Там и сейчас еще живут несколько англичан. Квартплата низкая, а они как раз такие люди, которые пытаются сводить концы с концами. Ну, такие как голодные художники, музыканты или эти, которые делают статуи. Скульпторы». — сказал мэр. «Точно, скульпторы!» — хмыкнул Квадрадо. «Это вы хорошее!» — подобрали слово. «Давайте подытожим!» — сказал Карелло. «Вы говорите, что год назад?» «Примерно!» Лопес жил с блондинкой, дилером кокаина. «Нет, не тогда. Он не жил с ней?» «Он жил с ней, но она не занималась кокаином. В ту пору еще не занималась». А что она делала? Пыталась свести концы с концами, как и все. Как пыталась? По-моему, она была танцовщицей что-то в этом роде. Карелла снова поглядел на Мейра. «Я думаю, что она в конце концов уехала оттуда, потому что получила роль в шоу», — сказал квадратом, «Прошлым летом переехала обратно в деловой центр». — И снова всплыла, теперь уже занимаясь кокаином, — сказал Карелло. — Да. — Когда? — С кокаином. — Кажется, прошлой осенью, примерно в октябре. — Стала снабжать Лопеса кокаином? — Да. — Кто вам сказал об этом? — Джудит. — Вы уверены, что девушка не приходила сюда покупать кокаин? — Нет, не приходила. Она была дилером унций, она продавала. Вот почему Джудит рассчитывала продолжить торговлю после Лопеса. Те же клиенты, тот же самый дилер Унций. Как часто она сюда приходила? Блондинка. Каждую неделю. Вы знаете это наверняка? Я знаю это, потому что Джудит мне рассказала об этом. И это началось в октябре? Да, как раз когда Лопес вступил в дело. Но это все со слов Джудит. Я обо всем этом знаю только с ее подачи. Когда она приходила? По воскресеньям обыкновенно. С целью передать кокаин? И, может быть, ради чего-то еще? Что вы имеете в виду? Ну, знаете, вспомнить старые времена заодно. С Лопесом. Если верить Джудит. Кто знает, правда это или нет? Девушка терпит от парня столько всего, что потом у нее разыгрывается воображение. Она начинает находить под подушкой чужие трусики. Ну, понимаете? Ей начинает казаться, что простыни пахнут другими женщинами. По правде говоря, моя кузина была немного чокнутая. Только чокнутая могла терпеть такого парня, как Лопес. «Но вы не знаете, как звали ту девушку?» Нет. А вы не знаете, как называлось то шоу, в котором она выступала? Нет. Но вы уверены, что она жила с Лопесом? Совершенно уверен. Но жила она с ним не с самого начала. Прежде у нее была квартира в этом доме, где живут еще двое англичан. А потом она переехала к нему. Да, в этом я уверен. Более того, я это видел собственными глазами. Что вы видели? как они входили вместе в дом и выходили в любой час дня и ночи. Послушайте, все знали, что у Лопеса была блондинка из центра города. «Что это был за дом?» — спросил мэр. «Дом, в котором он жил. Когда его убили?» «Нет, там он жил с Джудит. То на авеню Калвар, а это на Эйнсли. Вы знаете адрес?» «Нет, это рядом с аптекой». На углу Эйнсли, шестой, по-моему. Аптека тру Вы бы узнали девушку, если бы опять ее увидели? Блондинку? Конечно. Красивая девушка. Но что она нашла в Лопесе, это загадка, верно? Алонсов, можно попросить вас об одной любезности? Спросил мэр. Вы не проедете с нами в участок только на пару минут. Зачем? С какой целью? сказал квадратом пустяки сказал мэр мы хотим показать вам несколько фотографий